Получив, наконец, возможность посещать знакомых, Дмитрий Макарыч стал осведомляться, где находится тайная канцелярия, когда и к кому там обращаться с важным государственным делом. Узнал он таким образом, что тайными делами, а в особенности по розыску над царевичем, занимается новожалованный действительный тайный советник граф Петр Андреевич Толстой с помощниками-членами Григорием Григорьевичем Скорняковым-Писаревым и Андреем Ивановичем Ушаковым. В то время Андрей Иванович был еще человек новой попыточной части, но верно оцененный царем. Показывал большие способности к грандиозному развитию. Он быстро начинал приобретать популярность ловкостью, обходительностью, добродушием и доступностью к своим клиентам. И вот в одно прекрасное июньское утро Дмитрий Макарыч, усердно помолившись Богу, направился к Андрею Иванчу. Не обманули люди. Андрей Иванович встретил его ласково, обещал милости и награды, приятельски потрепал по щеке, пораспросил во всей подробности, как, где и что было, осведомился, где живет доносчик, виновные, и отпустил с миром приказав явиться на другой день князю Ивану Федоровичу Рамадановскому, как верховному заправителю всех подобных дел, только что приехавшему на некоторое время из Москвы в Петербург. На другой день, тоже утром, Дмитрий Макарыч повторил свое слово и дело самому князю Ивану Федоровичу, который выслушал его внимательно и хотя не был таким приветливым, как Андрей Иванович, но тоже обещал награду в случае справедливости доноса. Макарочу приказано было явиться на следующее утро в тайную канцелярию. Между тем финансовые дела кабачка-мартышка шли в гору. Дешевое доброе шереметьевское вино с приветливой услужливостью хозяев манили посетителей и редкий из прохожих не останавливал лошадей, и не заходил отдохнуть под заманчивую елку. а проезжим год тому назад Дмитрия Макарыча Салтанове хозяева давно успели забыть. Мало ли перебывало гостей, и мало ли переговорилось запретных речей под пьяную руку. Порошилов и баба Арина мирно делились барышами, жили душа в душу и не замечали, как вдали надвигались над ними грозовые тучи. В такое же безоблачное июньское утро, как и год тому назад, подъехали к кабачку мартышка две подводы, из которых проворно выпрыгнули сержант и два преображенские солдата. Хозяин весело встретил гостей, но невесело обошлись с ним гости. Вместо того, чтобы как следовало помолиться Богу и приветствовать хозяина, они бросились на него, закрутили руки назад, накрепко связали веревками и заковали в железо. Потом, покончив с ним, они вытащили из соседней коморки полумертвую от испуга Арину, ее тоже заковали и, запечатав кабачок, вместе с арестантами ускакали назад к Петербургу. Во всю дорогу Порошилов и Арина не успели перемолвиться между собою ни одним словом, а по приезде в столицу, Их заперли в крепость по разным казематам. Начался обыкновенный практикуемый розыск. На первом же допросе Порошилов, узнав, в чем дело, откровенно сознался в своих речах о пытке царевича и высказал. Когда царевич содержался на мызе своей, в четырех верстах от Петербурга, под присмотром у графа Платона Ивановича Мусина-Пушкина, я ездил туда к графу по своей надобности и видел сам, как царевич лежал пытанный. От поносительных же речей на царя в совершенно отперся. Потом Иван Федорович допросил бабу Арину, которая, впрочем, от всего отперлась, забожилась и заклялась, что поклепали ее напрасно. Точно так же в поносительных речах не сознался и брат ее, посадский человек Егор Иванов. Дали обвиняемым очную ставку с доносителем, но каждый из них остался при прежних своих показаниях. На следующий день пустилось в ход пристрастие. На пытке под двадцатью пяти ударами кнута оговоренные повинились, как Порошилов, баба Арина, так и брат ее Егор в поношениях царя но только объяснили свои непутные речи пьяным бессознательным состоянием.